— Что это за вздор про три раза? — спросил Роберт Джордан у женщины, когда они шли через сосновый лес. — Вздор? — она искоса глянула на него. — Это совсем не вздор, мой маленький англичанин. — Что же это, колдовство, вроде гадания по руке? — Это так и есть, все хитанос это по себе знают, все цыгане. — Да, но мы не хитанос. — Да, но тебе повезло. Бывает иногда, что везет не только цыганам. «Значит, ты это всерьез сказала про три раза?» Она как-то странно посмотрела на него. «Оставь меня в покое, Инглес. Не приставай ко мне. Ты еще слишком молод, чтобы я с тобой разговаривала». «Но Пилар», — сказала Марии: — «молчи!» — ответила ей Пилар. «Один раз у тебя уже было, еще тебе осталось два». «А у тебя сколько было?» — спросил ее Роберт Джордан. «Два». — сказала Пилар и подняла два пальца. — Два, и третьего уже не будет. Почему — Почему? — спросила ее Мария. — Да замолчи ты, — сказала Пилар. — Молчи! Ох уж эти мне молокососы! — Почему не будет третьего? — спросил Роберт Джордан. — И ты тоже молчи, понятно? — сказала Пилар. — Молчи! — Ладно, — сказал себе Роберт Джордан, — меня на это не возьмешь. Я знаю немало цыган, и все они с причудами. Да, впрочем, и мы тоже. Разница только в том, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Никто не знает, от какого племени мы происходим, и что мы унаследовали от него, и какие тайны скрывались в дремучих лесах, где жили наши прародители. Мы знаем только, что мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем о том, что с нами случается по ночам. Впрочем, когда это случается днем, это очень хорошо. Что случилось? Случилось. Но вот этой женщине не только непременно нужно было заставить девушку сказать хотя та этого не хотела. Ей нужно взять это себе и сделать своим. Ей нужно примешать к этому какую-то цыганскую чертовщину. Может быть, ей нелегко пришлось там, на горе, но только что на опушке она держала верх. Если б то, что она сделала, было сделано со зла, ее стоило бы застрелить. Но это было не со зла, это было только желание сохранить свою хватку жизни, сохранить ее через Марию. «Когда с этой войной будет покончено, ты можешь взяться за изучение женской психологии», — сказал он себе. «Начнешь хотя бы с Пилар. Правду сказать у нее сегодня был трудный день. До сих пор она ни разу еще не пускала в ход цыганских фокусов. Вот разве только гадание по руке?» «Да, верно, гадание по руке. И я не думаю, что она просто дурачила меня с этим гаданием. Она действительно не хочет говорить, что она прочла у меня на руке. Она в это поверила и молчит». — Но это еще ничего не доказывает. — Послушай, Пилар, — сказал он женщине, Пилар взглянула на него и улыбнулась. — Чего тебе? — спросила она. — Брось эту таинственность, — сказал Роберт Джордан. — Не люблю я этого. «Да — Да? — сказала Пилар. — Я не верю в людоедов, прорицателей, гадалок и во всякие цыганские бредни. — Вот как? — сказала Пилар. — Да. И девушку ты, пожалуйста, оставь в покое. — Хорошо. — Я оставлю ее в покое. — И таинственность свою тоже оставь, — сказал Роберт Джордан. — У нас достаточно серьезной работы, и нечего осложнять все разными глупостями. Поменьше тайн, побольше дела. — Понятно, — сказала Пилар и кивнула головой в знак согласия. — Но скажи мне, Инглес, English... она улыбнулась ему. — Плыла земля. — Да черт тебя возьми, плыла! Пилар засмеялась и, смеясь, смотрела на Роберта Джордана. — Ой, Инглесс, сказала она сквозь смех. — Очень ты смешной. Придется тебе крепко потрудиться, чтобы вернулась вся твоя важность. — Ну, тебе к черту, — подумал Роберт Джордан, но промолчал. Пока они разговаривали, солнце заволокло тучами, и, оглянувшись назад, он увидел, что небо над горами серое и тяжелое. — Так и есть, — сказала ему Пилар, посмотрев на небо. «Будет снег. Теперь, чуть не в июне? Что ж тут такого? Горы не ведут счет месяцам. Да и луна сейчас еще майская. Снега не может быть, — сказал он. Невозможно, чтобы пошел снег. А все-таки он пойдет, Инглесс, — сказала она. Роберт Джордан поглядел на серую толщу неба, и у него на глазах солнце, едва просвечивавшее сквозь тучи, скрылось совсем, и все кругом стало серое, тяжелое, плотное. Даже вершины гор отрезала серая туча. — Да, — сказал он, — кажется, ты права.